когда мы в саду, и там поют птицы. Разве они поют для нас? — Конечно, нет, глупый, — сказала Хелен. — Это был волшебный лес. — Конечно, они поют для тебя, — твердо сказала Дороти. Дети, утолив первый голод, сидят с ложками в руках и большими глазами смотрят на отца. У Гаррия тяжело на сердце. Они такие доверчивые, такие беспомощные. Телевизор включен. Профессионально невозмутимый голос рассказывает об убийствах в лондонском пригороде. Гарри, тяжело ступая, идет выключить его. Бредет на место, наливает себе еще супа, щедро крошит хлеб. Она слушает голос Дэвида. Нынче вечером это голос сказочник которое так часто звучит на этой кухне, то из уст гарит, то дороти. Когда дети захотели есть, они нашли куст, на котором росли шоколадные конфеты, потом они нашли озерцо, наполненное апельсиновым соком. Детей потянуло в сон. Они легли под кустом рядом с добрым оленем. Когда проснулись Они сказали спасибо оленю и пошли дальше. И вдруг девочка увидела, что она одна. Она потерялась. Девочке захотелось домой. Она не знала, в какую сторону идти. Она огляделась, нет ли рядом доброго оленя или воробья, или другой птички, который скажет, где она находится и покажет, какой дорогой выбираться из лесу. Девочка долго блуждала по лесу, и ей опять захотелось пить. Она наклонилась над озерцом, думая, не апельсиновый лесок в нем. Но там была вода, чистая прозрачная лесная вода. У нее был вкус растений и камней. Девочка попила из горсти. Тут двое старших детей потянулись к своим стаканам и отпили из них. Джейн сплела пальцы, складывая их Ковшиком. Она сидела там у озера. Уже темнело. Она наклонилась к воде посмотреть, нет ли там рыбки, которая подскажет дорогу из лесу. Но увидела нечто неожиданное. Это было лицо девочки, и оно смотрело прямо на нее. Такого лица она никогда раньше не видела. Чужая девочка улыбалась. Но это была злая улыбка, не дружеская. И наша маленькая девочка подумала, что эта другая девочка вытянет руки из-под воды и утащит ее в озеро. Глубокий, возмущенный вздох Дороти. Она находит, что на ночь это слишком страшно. Но дети застыли. Им интересно. На маленького пола Захныкавшего на руках у Элис, Хелен шикает. — Тише ты! Закрой рот! — Филлис! — так звали маленькую девочку. Никогда раньше не видела таких страшных глаз. — Это Филлис из моего садика? — спросила Джейн. — Нет, — ответил Люк. — Нет, — ответила Хелен. Дэвид остановился. Видимо, в ожидании вдохновения. Нахмурился, принял сосредоточенный вид, будто у него разболелась голова. Что догаривает, то ей хотелось закричать. «Перестань! Хватит! Ты говоришь обо мне! Это то, какой ты меня видишь!»